Пятая глава. Барбара Малина. Сегодня я не открыла ни один учебник, не разогрела себе еду. Просто сидела часами с телефоном, пялись в маленький экранчик, надеясь увидеть заветную полоску. Я отчаянно хочу выйти отсюда. И, наконец-то, ключ у меня в руках, но это непросто. Я оббежала все углы в поисках сети. Я знаю, где-то здесь точно ловит. Однажды, когда он был здесь, телефон зазвонил, но я не помню точно, где это было. Я мечусь по комнате, то поднимаю телефон, то опускаю, трясу его, замираю, тащу вдоль стены в угол, в тысячный раз черчу диагонали. Внезапно перед глазами у меня плывет туман, ноги подгибаются и приходится сесть на пол. Я умираю от страха. А что, если я ошибаюсь? Сейчас я здесь, потому что однажды уже попыталась позвонить по телефону, и очень в этом раскаиваюсь. Это было в Лериде. Мы остановились, чтобы найти открытый бар и позавтракать. Было очень рано. Он забыл кошелек в машине и пошел за ним. «Подожди меня, я быстро», — сказал он. Но стоило ему немного отойти, как я сбежала. Телефона у меня не было, он отобрал. Так что я стала искать телефонную будку. Бежала, а Шалеф на бегу, перетряхивая кошелек, монеты падали и рассыпались. А я все бежала и бежала, как безумная. Будка оказалась через две улицы. Только пусть телефон работает, повторяла я про себя. Пожалуйста, пусть работает. Я вся была как комок нервов, пока трясущейся рукой набирала номер. Подошла мама, у нее началась истерика. Она не дала мне сказать ни слова. «Где ты?» — кричала она. «Во что ты впуталась? Полиция и папа тебя ищут!» И ровно в эту секунду я увидела, как он в ярости приближается ко мне, и только и смогла что выкрикнуть «Пожалуйста, помоги мне!» И больше ничего. Монета застряла, а я в ужасе скорчилась в углу будки, ожидая наказания. Он ударил меня. Раз, другой, третий. Он не останавливался. Моя голова билась о стекло будки, и с каждым ударом ярость его усиливалась. «Что ты им сказала?» Задыхаясь, кричал он. «Кому ты звонила?» Трубка болталась на проводе, качалась как маятник. Из носа у меня капала кровь, заливая будку, одежду, сумку. «Хватит, не надо!» схлипывала я, пытаясь закрыть лицо руками. Он схватил меня под руку и вытащил наружу. Уже на улице он сунул мне платок, чтобы остановить кровь, и потащил меня за собой как собаку. Никто из нас не заметил, что моя сумка так и осталась валяться на полу будки. По пути нам не встретилось ни души. В такой час на улицах Лериды никого нет. Все спят. Если бы хоть кто-нибудь попался нам на пути, я бы бросилась к нему, моля о помощи. Но из-за раннего часа и тумана мы остались наедине, без свидетелей». И пути назад уже не было. «Вот дерьмо!» — выкрикнул он уже в машине, обнаружив, что моя сумка осталась там. «Ну что ты за идиотка?» Снова звонить домой мне нельзя. Я не хочу звонить маме. Она не смогла тогда ничего сделать. Не помешала ему запереть меня в этой дыре. Но других номеров я наизусть не помню. Разве что Эвен домашний. Да и все. Внезапно, будто глоток свежего воздуха из прошлого из счастливых моментов нашего детства, ко мне возвращается образ Эвы. Эва, моя лучшая подруга. Она была моей лучшей подругой, по крайней мере, до тех пор, как произошло то, что произошло. Я не держу на нее зла и забыла все наше разногласие. В отчаянии я забрасываю телефон подальше, словно он ждет мне ладони, и закрываю глаза, открыв. В ужасе смотрю на телефон на полу. А что, если я его разбила? Как можно быть такой тупой? Я подползаю к нему на четвереньках, как собака. Снова беру его в руки и задыхаюсь. Полосочка. Я замираю и смотрю на нее, будто это мираж. Он поймал сеть. Ловит еле-еле, но ловит. Я не решаюсь пошевелить рукой. Вдруг связь пропадет. Что делать? Звонить? А вдруг он сейчас вернется? А вдруг он оставил телефон специально, чтобы проверить меня? Я ведь могу потерять то немногое, что у меня есть. Все воспоминания, запертые в дальнем углу памяти, вдруг вырываются и предательски набрасываются на меня, словно злобные призраки. Я сижу в ступоре с телефоном в руках, не в силах решиться, заворожённо глядя на заветную полоску. «Это моя связь с миром». Полоска мигает и дает надежду, и отнимает ее вновь. Кому же позвонить? Я снова думаю о Беви. Ее номер единственный, который я помню. Она моя далекая надежда. Мне не придется не встречаться с семьей, не давать показания в полиции. Я убегу одна, уеду куда-нибудь, где меня никто не знает. Эва меня не выдаст. Она настоящий друг и поможет мне. Я хотела бы рассказать ей, где нахожусь, поплакать у нее на плече, попросить, чтобы она вытащила меня отсюда и увезла далеко-далеко. Но я замираю. «Однажды? Всего лишь однажды он сказал мне. Если убежишь, я убью всю семью». Способен ли он на такое? Может, и да. Он сумасшедший. Опасный, сумасшедший. А может, и нет. Может, он единственный человек в мире, способный любить меня. Кто еще принял бы меня такой, какая я есть? Он знает меня, знает, кто я такая на самом деле. Я не знаю, как быть. Он принес мне все, что я заказала. Принес воду и одежду, как делал всегда в последние четыре года. Лишь раз он нарушил распорядок. Однажды, чуть больше года назад, он привез с собой сумку и объявил, что осталось всего неделя до моего 18-го дня рождения. Он принес мне сюрприз летнее платье без рукавов с черными и фиолетовыми цветами и бантом на спине. Завязки под грудью показались мне странными, но он сказал, что так сейчас модно и чтобы я его надела, это точно мой размер. Когда он улыбался и смотрел на меня с нежностью, внутри у меня щекоталось что-то похожее на счастье. Я знала, что если я ничего не испорчу, все пойдет как по маслу, так что была очень послушно. Он пригласил меня наверх, в дом, поужинать с ним, сидя за столом. Он разрешил мне сходить в ванную и посмотреть на себя в зеркало, открыть все тюбики из каждого ящика, долго-долго валяться в ванне и смотреть телевизор. Однажды вечером он позволил мне выйти на улицу. Мы шли в темноте по пустым дорогам, слушали цикад, глядели на небо, усыпанное звездами. Он крепко держал меня за руку, но мне и не хотелось сбежать. В ту неделю я вдыхала запах разогретой солнцем хвои, ходила по земле босиком, ощущала на волосах дыхание южного ветра. «А кому-то?» — говорила я себе. И этих крошек счастья не перепало. Я чувствовала, как мне повезло. Я была ему благодарна. Раньше я не понимала, как ценны прогулки по лесу, как вкусен горячий воздух летним вечером, как прекрасно принять ванну или сесть за стол и съесть тортилью, когда все это к твоим услугам не ценишь. И все же, несмотря на это относительное счастье, мне не терпелось увидеть солнце. Я три года не видела солнца, лишь угадывала его сквозь щели и трещины. Я умоляла. Плакала и клялась, что не буду убегать. Твердила, что мне нужно снова почувствовать на коже солнечный свет. В конце концов он согласился. Однажды ранним утром открыл дверь, посадил меня в машину, выдал шляпу и темные очки и сказал «Поехали». Это были секунды, мгновения. Я смотрела, как солнце выходит из-за гор, оно лизало мне руки, касалось моего лица. Я закричала от радости и закрыла глаза, чтобы наполниться его светом и силой. Тот жар остался со мной на неделе, на месяце, если б только я могла еще раз увидеть солнце, как увидела тем сияющим утром. Если б я могла поговорить с Эвой хотя бы раз, если б могла услышать, как она смеется, как кричит: Ой, я сейчас описываюсь, описываюсь сейчас от смеха! Вот и все. Глоток свежего воздуха, солнечный луч. Мне бы этого хватило. Я решительно протягиваю руку и, не сдвигая телефон с места, набираю номер Эвы. Пожалуйста, пусть только она будет дома, пусть возьмет трубку, молю я сама, не зная вслух или про себя. И вдруг раздается голос. Алло! Алло! Слушаю! Это Эва. Эва? Эва! Эва! «Это я, Барбара!» – кричу я. «Это я, помоги мне!» «Барбара?» Эва напугана. «Барбара, ты где?» «Я больше не могу сдерживаться, хватаю телефон с пола, машинально прижимаю к уху». «Вытащи меня отсюда!» Но по ту сторону трубки больше ничего не слышно. «Нет, быть этого не может. Полосочка исчезла, связь оборвалась. Я пытаюсь вернуть телефон на место, но нет, больше не ловит». Я пытаюсь снова и снова задыхаюсь, руки трясутся, хочется плакать. И зачем это все было нужно? Я не смогла рассказать, где я, не попросила помощи. И что теперь? Я представляю, как он открывает дверь, в широко открытых глазах угроза. Они как две расселены в скалах, они полны ненависти, они все видят, все знают, они строго судят меня за любой проступок. Может, он уже знает. Тогда он убьет меня. И я понимаю, что совершила ошибку. Открыла ящик Пандоры.